«Эпилог. Земля». Вадим Эдуардович развел руками. «Я знаю не больше вашего». Ищущая группировка, которая сложилась на основании идеи, что мир вокруг них виртуален, добыли чертежи гасильника, оружия, способного тушить звезды. В виртуальность они вроде как верить перестали, но гасильник решили использовать. Вышли на орбиты вокруг Солнца плюшки, потребовали переговоров. К ним отправились ваши двойники. Потом, потом что-то произошло. Один корабль «Мурена» отстыковался от флагмана ищущих, на предельной скорости ушел в сторону и взорвался. Второй тоже отделился и вместе с ищущими ушел в гиперпрыжок. «Я жива», — сказала Лена, — «я это чувствую, иначе мир стал бы другим». «Почему взорвался мой корабль?» Вадим Эдуардович развел руками. «А я знаю, я, простите, тут перед вами, вся информация та, что мне рассказал мой двойник. И то, что вы видите на экранах. Мы сами вызвались быть парламентерами, там, в космосе. Возможно, был конфликт. Кто-то пытался бежать, его корабль сбили. Я бы тоже почувствовал, — сказал Валентин. Лена живая я жив. Мы где-то, пусть лишились корабля. Вадим Эдуардович пожал плечами. Надеюсь. Кстати, на близкой солнечной орбите оставлен то ли гасильник, то ли просто мина. А может быть и обманка, нервы потрепать. Возможно, вас взяли в плен? Нафиг, — грубо спросила Лена. «Не знаю. А может быть, каким-то умным головам пришла идея заминировать ваши корабли, чтобы взрыв уничтожил флагманы ищущих?» Затея раскрылась, заминированный корабль отстыковали уничтожили. «А вы обиделись, ушли вместе с бунтарями». Лена прищурилась. «А что, вы бы могли так поступить?» «Вот только не надо, а», — вспылил Вадим Эдуардович. «Я не он. Я бы так делать не стал. Это не в моих правилах. Но мысль такая мне в голову пришла. Пришла». Значит, и ему могла прийти. А как он сейчас думает, на какие поступки способен, этого я не знаю. Мы слишком долго живем сами по себе. Валентин подумал, что в какой-то мере Вадим Эдуардович демонстрирует честную игру. Ему самому и в голову не пришло, что их двойников могли так бесцеремонно подставить, отправить в путь на бочке с порохом. Потом он подумал, что это очень удобно иметь такой альтер эго, самостоятельное, берущее на себя всю грязную работу. Живем сами по себе и всё тут. «Нас надо найти», — сказал Валентин. «Слышите?» «Я это себе сказал», — хмуро произнес Вадим Эдуардович. «Он пообещал. Сказал, что будут искать. Непременно. Ищущие для них очень опасны, вы же понимаете». А спросить Жуков поинтересовалась Лена. «Вот появится у нас новый их представитель, спросим», — кивнул Вадим Эдуардович. «А пока вы не слишком устали?» Валентин и Лена переглянулись. Инна уехала отсыпаться. «Мне предстоит решить вопрос...» с упокоением чужого и этого нервного паренька. А игроки-то идут, процесс движется, мы не можем закрываться, плюшки нужны пилоты, все время нужны. Поработать, — воскликнула Лена. Конечно, хотя бы до обеда. Я настрою на вас механизмы портала, срабатывает он автоматически, ну? Я буду отговаривать, — сказал Валентин, — всех. Ну, я тоже, пожалуй, — сказала Лена. Без фанатизма, но буду. Ваше право, — легко согласился Вадим Эдуардович. Только пинками не гоните, хорошо. А так отговаривайте, убеждайте. Говорите правду и только правду. Мы же теперь в одной команде. На компьютерного игрока мужчина никак не походил. Вполне серьезные наружности, хорошо одетый, очень рассудительный, возрастом за 40 Впрочем, Валентин подумал, что совершенно не представляет себе, каков он средний компьютерный игрок. Только ли подросток, жаждущий адреналина. Только ли застенчивый юноша, не имеющий подруги. «Только ли фанат компьютеров, сетей и нарисованных сражений?» «Вы пытаетесь меня уверить, что все это всерьез», — сказал мужчина. «Да, Александр Александрович», — на миг скосив глаза в анкету, — сказал Валентин. «Это все совершенно серьезно. Разумеется, вы останетесь на Земле, но ваша точная копия окажется где-то там, среди звезд, в мире, где игроки пилотируют космические корабли на самом деле, где по-настоящему стреляют убивают друг друга, где живут инопланетные монстры, Только если вы продержитесь там три года, сознание вашего двойника вернется в ваше тело. Очень заманчиво, сказал мужчина. И рыбку съел и сел с комфортом. «Вы мне не верите?» — спросил Валентин. «Думаете, это реклама? Маркетинговый ход?» Я тоже так думал. А потом он махнул рукой. «Да нет же, мужчина улыбнулся, я верю. Точнее, допускаю вероятность того, что ваши слова правда. Но мне это подходит. Почему?» Да потому что всегда интересно прожить две жизни вместо одной. Мужчина усмехнулся. Пусть даже одна будет опасной и короткой. «Это вы сейчас так говорите», — пробормотал Валентин. «Сидя здесь, считаю, что вы-то на земле и останетесь. А когда попадете туда, поздно будет». «Да жить вообще опасно», — серьезно сказал мужчина. «Знали бы вы, какие переделки у меня бывали в девяностые. Нет-нет, не отговаривайте, я согласен». «Хорошо», — начиная злиться, — сказал Валентин. Согласие выражено в явной и ясной форме. Вы находитесь в здравом уме и трезвой памяти. Пройдемте. Прямо сейчас поразился Александр. Господи, хоть одно место в Москве нашлось, где нет бюрократии. Они вышли в коридор. Валентин крутил на пальце связку ключей, повторяя про себя. Я ему объяснял, я его отговаривал, он сам решил. Когда они были в конце коридора, из соседней комнаты вышла Лена со своей клиенткой, некрасивой молодой девицей. Девица заметно нервничала. Можно сказать, была на грани истерики. «Представляешь, Катра!» — накликнула его Лена. «У нее там жених по переписке. Она играла, а он там всерьез. Вон договорились, что она завербуется. Попробуешь переубедить». Валентин посмотрел на девушку и пожал плечами. «А смысл? Пускай летит». И, отпирая дверь во вселенную, добавил. «Только после моего клиента. Очередь есть очередь».